Глава 18. Чудовищный поток хлынувшей воды мгновенно заполнил весь подземный зал и вырвался наружу, вырвав с петлями деревянную дверь. Дикая чудовище ударила каждого из нас и шибла с ног, вымала наружу словно насекомых и ударила о стену подземного туннеля. Шарахнувшись затылком, я прикрыл собой похищенную девчонку, умудрившись при этом на всю оставшуюся жизнь воды наглотаться. «Ну, хоть не в дерьме помрем!» — захохотал я, подняв над головой эту девчонку и не позволяя ей утонуть в несущем нас течении. «Водичка чистая!» «Дядя Гоблин, это не смешно!» — испуганно заверещала та, барахтаясь у меня над головой, как котенок, которого держат над ванной. С огромным грохотом пробудившийся речной дракон несся по подземному каналу, теряя в своей мощи на каждом повороте и на одном из таких, когда поток воды немного ослаб, Нас просто вышвырнуло в сторону и снова ударила каменные стены. Шарахнувшись на пол и прокатившись по земле, я тут же получил очередной удар от приземлившейся на меня гоблинши. Хатаман, тут так здорово! выпалила шустрая, рассевшись прямо на мне, обхватив шею своими мощными бедрами. Нет, тут не здорово! выпалил я, столкнув эту девчонку со своей шеи. Все живы? Вам запрещено умирать, пока мы не дома! Кошкаухая девчонка в моих руках громко откашлялась и посмотрела на меня. «Дядя Гоблин, а дома умирать и можно?» «Тебе и дома нельзя», — ответил я задумчивой рожей. «У тебя нужны перки, не прокачаны. «Э-э...» — озадаченно протянула та, снова обвиснув у меня под мышкой безвольным мешком. «Дядя Гоблин говорит слова, которые я не понимаю». «Да неважно», — подняв голову, Я смотрел место, куда нас занесло, и, как оказалось, нас выбросило прямо рядом с лестницей на поверхность. Это точно не то место, откуда мы начинали. А значит, там наверху могут быть ворота. Неужели спасительный выход? Что вы за гоблины такие? Наша свежеукраденная собственность стала довольно разговорчивой, но это не сильно страшно. Нормальные, ухмыльнулся я, пересчитывая валяющихся у лестницы гоблинов. Просто немного везучие. 13, 14, 15, 16 Или нет. Выдохнул я еще раз, осмотрев все округу. Четырех кретинов не хватает. Самого главного беспредельщика, который всю эту хрень не учинил, и три его собутыльника отсутствуют. Четырех пьяных в сиську гоблинов куда-то смыло, черт возьми. Я так и знал, что синька — это зло. «И что нам делать?» Рассеянно прошептал я обернувшись назад к канализационному каналу. мити искать!» Хрен его знает, куда этих оболтусов занесет. Обернувшись назад, я посмотрел на лестницу в город и подумал, что если их смоет к чему-то похожему, то один лысый одуванчик точно к солнышку потянется. «Снова мне придется положиться на тебя», сказал я уже приготовившийся тихой. «Как же я рад, что нас с нами поехала, хоть кому-то доверять можно». Если гоповатый с парнями окажется снаружи, то это точно станет заметно. Она их найдет, даже не сильно напрягаясь. А если нет, то просто вернется сюда. Мы тут тоже пока поищем. Это лучшее, что можно сделать. Если что-то случится, или ты уйдешь слишком далеко и потеряешься, дай нам знак, и мы за тобой придем. Ясно? Спросил я максимально серьезно, потому что ситуация в самом деле была скверная. Поняла. Как всегда, эта девочка кивнула без колебаний. Получив распоряжение, командир гоблинской разведки быстро побежала вверх по лестнице и выбралась в город. Количество суетящихся людей вокруг этого места было особенно много, но она умело всех обогнула и легко залезла на самое высокое здание, обеспечив себе обзор. В тот же момент, когда она заняла позицию, по всему городу прокатился глухой звук удара, исходившего откуда-то из-под земли, И почти в километре перед ней на поверхность вырвался настоящий гейзер, образовав почти пятиметровый фонтан воды, видимый даже отсюда. Мм! <свят> Гоблинша удивленно хлопнула глазами и посмотрела на этот фонтан. Туда? На другом конце города, за высоким каменным забором, располагался очень большой тренировочный плац. Весь усыпанный имитирующими человеческое тело манекенами и ящиками с тренировочным оружием, широкое поле со всех сторон, окруженное высокими многоэтажными казармами. С самого начала суматохи в городе, эти казармы опустели, но все еще оставалась небольшая группа людей, которая продолжала на этом плацу тренироваться. Стражники сегодня просто вмыли. Молодой парень в тренировочном доспехе стоял в боевой стойке для рукопашного боя и пытался достать своего друга быстрым хуком. «Черт с этими простолюдинами!» Высокомерно хохотнул другой и отклонился назад всем телом, избежав удара. «Пускай бегают!» Атакующий его противник хотел продолжить наносить удары, но земля под его ногами внезапно дрогнула, и он едва не потерял равновесие. Всего сотни метров от них было незначительное маленькое здание идеально квадратной формы, и спустя мгновение после этого толчка Дверь этого здания распахнулась от хлынувшего наружу потока воды. Словно из вулкана, эта вода выстрелила из всех окон этого здания, сорвав ставни и распахнув настежь входную дверь, мгновенно начав заливать весь тренировочный плац. Остановив спарринг, оба противника посмотрели друг на друга ошалевшими глазами, а затем увидели, как из дверей этого здания буквально вывалился еще один их товарищ, одной рукой держась за спущенные до колен штаны, а второй за огромную шишку, скочившую прямо на его затылке. «Там! Это!» – выкрикнул тот, убегая от этого здания. «Мы видели!» – кивнул один из этих молодых людей, и все вокруг громко заржали. «Да нет!» – крикнул тот, запутавшись в своих спущенных штанах и упав на землю. «Там это!» – под испуганные крики уползающего парня, дверь туалета снова распахнулась, и оттуда вывалилась четверка розоватых, насквозь промосших гоблинов, озирающихся по сторонам, словно какие-то туристы. «О!» — громко выдохнул самый здоровый и лысый из них, бросив лишь один взгляд на так и застывших в боевой стойке оппонентов. Подняв руки, он сжал их в кулаки и туповато ухмыльнулся. «Я понял».